Тем временем уже рассвело. Стадо полифема проснулось, овцы и бараны, стуча копытами, потянулись наружу. Великан ощупывал спины проходивших мимо него животных и выпускал их из пещеры. Одиссей спрятался под брюхом одного из баранов, товарищи последовали его примеру, и таким образом, беспрепятственно покинут пещеру, они вернулись на свои корабли. Отчалив от острова, Одиссей громко выкрыгнул свое имя. Полифем услышал и выбежал на берег. Тяжкий утес от вершины горы отломил и с размаха на голос кинул. Утес, прилетевший над судном в пучину, рухнул так близко к нему, что его черно-острого носа чуть не расшиб, всколыхнулося море от падшей громады. Однако Одиссеевы товарищи благополучно продолжили свой путь – В следующий раз они остановились на острове Эолия, где обитал бог ветра Эол. Он приветливо встретил путешественников и сделал Одиссею замечательный подарок – мешок, в который можно было заключать все неблагоприятные ветры. Так что, когда Одиссей отправился дальше, лишь попутный ветер весело надувал паруса его кораблей. Вот уже показались берега родной Итаки, но на беду Одиссей заснул, а его спутники из любопытства развязали мешок, подаренный эолом, чтобы посмотреть, что в нем такое. Неблагоприятные ветры вылетели наружу, с яростью набросились на корабли и унесли их далеко-далеко в край, где никогда не заходит солнце и ночью светло, как днем. В том краю жили великаны-лестригоны. Завидев приближающиеся корабли, они стали швырять в них обломками скал, Все корабли были разбиты, лишь одному удалось спастись. На этом корабле Одиссей и немногие его спутники, оставшиеся в живых, добрались до острова Эл, владения прекрасной и коварной волшебницы Церцеи, о которой говорили, что она может превращать людей в животных. Осторожно, Одиссей послал к Церцеи несколько человек на разведку. Волшебница сама вышла им навстречу, пригласила в свой дворец, угостила роскошными яствами, а потом волшебным напитком, от которого посланцы Одиссея превратились в свиней. Церцея загнала их в хлев. Очутился там каждый щетинистой кожей, свиной мордой и с хрюком свиным, не утратив, однако, рассудка». Узнав о беде, постигший товарища, Одиссей поспешил на выручку, хотя не знал, как можно им помочь. Но тут перед ним появился бог Гермес и дал ему чудесную траву, уничтожающую всякое волшебство. С помощью этой травы Одиссей вернул своим товарищам человеческий облик. Во мгновение все стали моложе, силами крепче, красивее лицом и возвышенней станом. Церцея поклялась впредь не причинять ни Одиссею, ни его спутникам никакого вреда, и он провел на острове волшебницы целый год. По совету Церцея, Одисей побывал в царстве мертвых, где беседовал со многими героями, погибшими в Троянской войне, видел свою покойную мать и услышал пророчество об исходе своего путешествия «Будешь в Итаке, хотя и великие бедствия встретишь». Когда Одиссей покидал остров Эл, Церцея предупредила, что ему предстоит миновать остров Сирен. Сирены, полудевы, полуптицы обладали такими дивными голосами, что мореходы, заслышав их пение, забывали обо всем на свете, на всех парусах неслись к острову и разбивались у прибрежные скалы. И вот Одиссей, завидев остров сирен, приказал своим спутникам заткнуть уши воском, а себя самого привязать к матче. Когда корабль поравнялся с островом, словно по волшебству, стих ветер, перестали плескаться морские волны, и в наступившей тишине запели сирены. «К нам, Одиссей, Богоравный!» Великая слава Ахеин! К нам с кораблем подойди, Сладкопением сирен насладися. Здесь ни один не проходит С своим кораблем мореходец, Сердцеусладного пения На нашем лугу не послушав. Одиссей, очарованный Пением сирен, стал рваться Из своих пут и просить, Чтобы его развязали. Но товарищи Одиссеи, Уши которых были надежно Защищены войском, лишь С удвоенной силой налегли на вёсла, и вскоре остров остался позади, а голоса сирен замерли в отдалении. Но путешественников поджидала новая опасность. Им нужно было миновать узкий пролив между двумя чудовищами: шестиголовой ненасытной Сциллой и свирепой Харибдой. Трижды в день Харибда втягивала свою утробу в воду и трижды извергала, так что страшный водоворот постоянно крутился возле ее пасти. Спасти корабль, попавший в этот водоворот, не смог бы сам Посейдон. Желая избежать Харибды, корабль Одиссея прошел слишком близко от Сциллы, и шестиголовое чудовище успело сожжать шестерых грибцов. Уставшие мореходы нуждались в отдыхе, и Одиссея, Причалил к безлюдному острову, на котором паслись тучные быки, принадлежавшие богу солнца Гелиусу. Одиссей предупредил своих товарищей, что эти быки неприкосновенны, но путешественники, соскучившись за время долгого плавания по горячей пище, не послушались предостережения и закололи одного быка себе на ужин. Их не смутило даже то, что мясо, пока его жарили, ели, издавало сердитое мычание. Расплата за святотатство не заставила себя ждать. Едва корабль снова вышел в море, Зевс метнул в него свою молнию и разбил в щепки. Все товарищи Одиссея погибли в морской пучине, и лишь он один успел ухватиться за мачту. Девять дней носила Одиссея по волнам, на десятый выбросила на берег таинственного острова Агигии. Этот остров не посещали ни боги, ни смертные, в полном уединении в печере, увитой виноградом, жила там нимфа Калипса. Ее имя означало «та, что скрывает», а подвластный ей остров был частью потустороннего мира. Калипса полюбила Одиссея и, желая навсегда удержать его подле себя, пообещала даровать ему бессмертие. Семь лет провел Одиссея у Калипса, но в конце концов его одолела тоска по родине, Афина сжалилась над Одиссеем и упросила Зевса, чтобы он приказал Калипса отпустить героя. Одиссей сколотил плот и покинул на нем остров Агигию. На семнадцатый день плавания Одиссей попался на глаза Посейдону. Морской бог все еще гневался на героя за то, что тот изувечил его сына циклопа Полифема. Желая отомстить Одиссею, Посейдон, Великие тучи, поднявшие трезубцем, Воды взбуровил и бурю воздвиг. Отовсюду, прикликов, ветры противные, Облако темное вдруг обложило море и землю, И тяжкое с грозного неба сошла ночь. Утлый плод в одно мгновение был потоплен, И одисею грозила неминуемая гибель, Но его спасла нимфа Левкатея, покровительница потерпевших кораблекрушение. Она бросила на воду свое чудесное покрывало, и Одиссей с его помощью доплыл до острова Схерии, страны Фиаков. Едва живой выбрался герой на берег, упал на песок в тени прибрежных камней и уснул. В это время дочь царя Фиаков, белокурая Навзикая, в сопровождении своих служанок на запряженной мулами колеснице, приехала к морю стирать белье. Весело переговариваясь, девушки приняли за работу, их голоса разбудили Одиссея. Навзикая испугалась, увидев голого облепленного тины чужестранца, который, прикрываясь пучком водореслей, вышел из-за прибрежного камня. Но Одиссей обратился к царице с почтительной речью и, воздав пространную хвалу ее красоте, добродетели и рассудительности, попросил дать ему какую-нибудь одежду и указать дорогу в город» остров Схерия был блаженным краем, где цвели вечно сады, а его жители Фиаки не знали ни вражды, ни печали и всегда помогали тем, кто нуждался в помощи. Навзекая проводил Одиссея к своему отцу, царю Фиаков Алкиною, тот принял героя с почетом, устроил в его честь пир И праздничные игры. Выслушав рассказ Одиссея о его приключениях, Алкиной подарил ему чудесный корабль. Этот корабль был наделен душой и разумом, им не надо было управлять, ему не были страшны морские невзгоды. Корабль – многошумное море. Мчало вперед, беспрепятственно плыл он, и сокол, быстрейший между пернатыми неба, его не догнал бы в полете, так он стремительно, зы просекая, летела через море. Между тем, все давно считали Одиссея погибшим, и лишь его жена Пенелопа верила, что он жив и ждала его возвращение Однако родственники стали принуждать Пенелопу вторично выйти замуж. В дом Одиссея, привлеченные красотой и богатством его жены, съехалось более ста претендентов на ее руку. Пенелопа, желая оттянуть время, объявила, что прежде, чем начать думать о втором замужестве, ей надо соткать погребальный покров для своего свекра, отца Одиссея. Женихи согласились подождать. Свекра был еще жив, и работа не требовала спешки. Пенелопа каждую ночь распускала все сотканное за день. Женихи в ожидании конца ее работы пировали с утра до ночи, расточая добро Одиссея. Так прошло три года, но затем хитрость Пенелопа была разгадана, и от нее стали требовать, чтобы она немедленно избрала себе мужа. Тогда Пенелопа пообещала, что выйдет замуж за того, кто сможет натянуть лук Одиссеи, попасть стрелой в 12 колец, установленных одно за другим.